Еще одна проблема касается условий, в которых действовала Петровская дипломатия. Странным образом возникло убеждение, версия или, если хотите, легенда о необыкновенной легкости, с какой могли действовать дипломаты Петра. Россия оказывается просто случайно повезло в отношении международного положения начала XVIII века которая сказочным образом играла на руку Петру, облегчая ему реализацию самых смелых замыслов. Возникновение этого мифа в какой-то мере связано с чрезмерно расширительным толкованием и применением приведенного выше высказывания Энгельса об исключительно благоприятных условиях, которые Петр оценил и успешно использовал. Между тем, совершенно справедливая мысль Энгельса была ретроспективной оценкой главных итогов всей внешней политики Петра и общих условий их достижения. Действительно, на протяжении 21 года Северной войны, которую вела Россия, 12 лет одновременно шла война за испанское наследство. В ней участвовали крупнейшие европейские государства, в том числе и союзники Швеции. Они, естественно, не могли оказать ей всю ту помощь в борьбе с Петровской Россией, на какую они были бы способны, если бы имели свободные руки. Это и в самом деле оказалось весьма благоприятным для замыслов Петра. Однако такое положение вовсе не означает что условия каждой конкретной дипломатической акции были благоприятны. Не значит это и того, что факт скованности действий европейских держав существовал на всем протяжении северной войны. В действительности он проявлялся лишь в последнем счете в определенные конкретные моменты, ослабляя невероятно сложные тяжелые условия, с которыми постоянно сталкивалась внешняя политика России. Возможности антирусской активности стран Западной Европы были ограничены исключительно в военной области, но отнюдь не в дипломатической. Разве война за испанское наследство помешала Англии, Германской империи, Франции непрерывно изощряться в дипломатических интригах против Петра? Дипломатия считается сложнейшим видом человеческой деятельности. Старая Россия во многом отставала в этой области. Петру пришлось иметь дело с дипломатией западных стран, имевших многовековой опыт. Во Франции, например, во времена Петра, уже была дипломатическая академия. Возникла наука международного права, были написаны классические труды Гроция, Пуффендорфа и других мыслителей. Появилась даже теория международных отношений в трудах английского философа Гоббса, которая до сих пор считается классической и лежит в основе внешнеполитической мысли буржуазных государств. Что могла противопоставить этому Россия? Крайне сложной была, например, обстановка, который Петр принял решение о войне против Швеции. Достаточно сказать, что Россия в этот момент вообще практически не имела армии, поскольку Петру пришлось ликвидировать стрелецкие полки. Россия еще не заключила мира с Турцией, а войну на два фронта вести было немыслимо. Европейские страны действительно готовились к войне за испанское наследство однако оставалось неизвестным, когда эта война начнется и начнется ли вообще. В 1698 и 1700 годах состоялись соглашения о мирном разделе испанского наследства, призванные предотвратить войну. Правда, этого не произошло, но полной изоляции Швеции все же не наблюдалось. Англия и Голландия в начале Северной войны помогли Швеции разгромить Данию, союзника России, позволили ей быстро перебросить войска под Нарву и нанести страшный удар по неопытной, еще не обстрелянной русской армии. Традиционным союзником Швеции оставалась Франция, выплачивавшая Карлу XII солидные субсидии. На втором этапе войны, уже после Полтавы, против России пытаются создать коалицию европейских стран. Англия, стоявшая во главе этой комбинации, принимает прямое участие в войне на стороне Швеции. Кроме того, над Петром постоянно висит угроза войны над два фронта, а в 1711 году, Европейская дипломатия спровоцировала Турцию на выступление против России, и на прути возникла катастрофическая ситуация. Наконец, внутри страны вспыхивают восстание в Астрахани, Булавина, Башкир. Измена мазепы говорит сама за себя. Что касается двуличного лицемерного, просто предательского поведения союзников России, вроде саксонского курфюрста или прусского короля, то оно фактически не прекращалось всю войну. Трудно вообразить более сложное нагромождение неблагоприятных обстоятельств. Разве случайно в письмах Петра в разное время прорывается горькие сетования, что облако сомнений терзает его, что приходится действовать как слепым, что он находится в адской горести. И так все долгие годы Северной войны. Разумеется, наряду с войной за испанское наследство, отвлекавшей силы недругов России, существовали и другие положительные факторы, такие как немыслимые дипломатические ошибки Карла XII, Противоречия между Англией и Голландией и другие столкновения интересов в Европе. На стороне России был и фактор внезапности ее политического и военного возвышения, заставший врасплох европейских правителей, наивно недооценивших Петра. Словом, внимательный анализ международного положения России в начале XVIII века не дает оснований говорить как об исключительно благоприятном, так и о совершенно неблагоприятном стечении обстоятельств. Действительное положение вещей не поддается таким схематическим оценкам и представляет неизмеримо более сложную и противоречивую картину. Перечисление и характеристику проблем истории Петровской дипломатии можно было бы и продолжить. Их много, поскольку необъятен исторический материал данной темы. Но в конце концов все они сводятся к задаче максимально точной оценки дипломатии Петра. Это тоже проблема, которая концентрирует все остальные. При этом речь идет об оценках двоякого рода, обобщающих всю внешнеполитическую деятельность Петра и оценивающих результаты той или иной конкретной частной ситуации. Оценка первого рода, то есть максимально обобщающая, не может сводиться лишь к утверждению, что внешняя политика Петра, ее дипломатическое воплощение, была успешной. Это можно с равным успехом сказать об очень многих периодах в истории русской внешней политики, не идущих ни в какое сравнение с Петровской политикой по своей сущности. Что же касается сущности, то прежде всего надо подчеркнуть ее подобие событиям, когда решалась судьба России, таким, например, как спасение ее независимости от польско-шведского завоевания в начале XVII века. Успешное осуществление Петровской внешней политики укрепила независимость России, отстояла и обеспечила ее национальное и государственное существование. Угроза этому существованию в конце XVII века была совершенно реальной из-за все увеличивающейся отсталости России от Европы, из-за явной тенденции и способности Европы к колонизации России. Эту тенденцию выразил, например, знаменитый немецкий философ и ученый Лейбниц, горячо приветствуя победу Карла XII над русскими под Нарвой, и высказывая пожелание, чтобы юный король установил свою власть в Москве и дальше вплоть до реки Амур. Подобное стремление вполне соответствовало духу многовекового германского натиска на восток. Планы колонизаторской экспансии в отношении России вынашивались в Англии, не говоря уже о Швеции и даже Польше. Не зря Чаадаев впоследствии говорил, что Россия могла оказаться шведской провинцией. Другие опасались раздела русской земли, ее захвата одним или несколькими завоевателями. Внешняя политика, Вся преобразовательная деятельность Петра предотвратили такую угрозу, исключили ее. Как это ни странно, такой очевидный результат петровской внешней политики до сих пор нередко ускользает от внимания отдельных историков. Поэтому придется напомнить некоторые авторитетные характеристики критического состояния, в котором оказалась Россия к началу царствования Петра. Соловьев писал о банкротстве экономическом и нравственном России во второй половине XVII века. Его ученик, тоже знаменитый историк, Ключевский, указывая на бурный прогресс европейской цивилизации, подчеркивал, Россия не участвовала во всех этих успехах, тратя свои силы и средства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 Первый русский марксист Плеханов считал, что накануне царствования Петра Россия находилась под страхом окончательного поражения и потери независимости. Наиболее компетентные советские историки также разделяют эту точку зрения. Известный Петровед профессор Лебедев писал, «Семнадцатый век поставил перед отставшей Россией вопрос, Быть или не быть ей самостоятельным государством. О необходимости преодоления серьезной отсталости до Петровской России, которая стала жизненно важным вопросом для русского народа, говорила и академик Нечкина. Иначе более мощные страны поработили бы Россию. Многие другие историки, считающиеся с фактами, Старые русские, советские иностранные единодушные в таком выводе. Совершенно очевидно, что без учета этой вполне возможной перспективы не может быть никакой серьезной научной оценки общих результатов Петровской дипломатии. Что касается конкретных частных оценок, то они в необъятной Петровской историографии колеблются от восторженно апологетических, да уничижительно-презрительных. Такое положение служит естественным отражением различий политических, национальных, классовых позиций авторов. Актуально отметить третью тенденцию, которую можно назвать тенденцией к усреднению. Она выражается в том, что иногда вообще не видит никаких ошибок и неудач в политике Петра. Даже такие явные поражения, как Нарва и Прут, объясняются не его очевидными просчетами и ошибками, но следствием случайного стечения неблагоприятных обстоятельств. При этом речь не идет об идеализации Петра. Дело в том, что одновременно принижаются, затушевываются достижения и победы русской внешней политики Петровской эпохи. Так происходит усреднение, превращающее живое пламя истории в серый холодный пепел. Между тем, жестокая, драматическая, грандиозная эпоха Петра Великого требует суровых рембрантовских красок. Наконец, вопрос о характеристике личной роли императора в истории русской дипломатии начала XVIII века. Петр Великий воплощал неограниченную власть феодально-абсолютистского государства и воплощал ее со всеми особенностями своей необузданной гениальной натуры. Во всех областях государственной деятельности железная воля Петра была высшим, непререкаемым законом, хотя он порой и терпел критику и ворчание таких своих сподвижников как князь Долгорукий. Но реального, прямого противодействия он, конечно, не допускал, не делая исключений ни для кого, вплоть до собственного сына. Иное дело дипломатия. Здесь перед нами совершенно другой человек, способный к бесконечному терпению, гибкости, уступкам, компромиссам. Однако личностные моменты освещаются в данной работе лишь в той мере, в какой это необходимо для выяснения проблем внешней политики. Это не биография Петра, а синтетическая, обобщающая книга о дипломатии и внешней политике России в конце XVII и в начале XVIII века. Все дело в той роли, которую играл Петр в осуществлении этой политики. Исключительная концентрация власти отличает любую сферу его разносторонней деятельности. Но ни в одной области она не была столь полной, как в дипломатии. Известно, что Петр доверял другим проведению важных военных операций. Он даже часто намеренно и демонстративно уклонялся от формального верховного командования. В дипломатии дело обстояло совершенно иначе. Здесь он все решал сам. Петр выдвинул и воспитал целую плеяду выдающихся дипломатов. И однако не было среди них никого, кто мог бы подняться до величия грандиозных и необычайно смелых внешнеполитических замыслов Петра. Если его отец, царь Алексей Михайлович, имел такого выдающегося политика, как Ордин на Щекин, то Петру не повезло. Россия в это время не выдвинула ни одного министра, подобного тем, кто, например, направлял внешнюю политику Франции. Сюли, Мазарини, Ришелье, Кольбер и другие вырабатывали внешнеполитический курс и добивались принятия его королями. Вокруг Петра не было политического мыслителя и дипломата подобного масштаба. Однажды в беседе с лучшими своими генералами Шереметьевым, Голицыным и Репниным о славных полководцах Франции он сказал одновременно с удовлетворением и горечью «Слава Богу, дожил я до своих тюренов, только вот сюлия у себя еще не вижу». Зато, несмотря на свою сравнительно короткую жизнь, он дожил до того времени, когда в международных делах увидел Россию такой, какой хотел ее видеть – полноправной, уважаемой, а когда надо – грозной участницей общей европейской истории. Петр добился блестящих внешнеполитических успехов. После того, как русский народ Могучим усилием разгромил считавшуюся непобедимой шведскую армию, Россия не бывала и надолго укрепила свое международное положение. В течение целого столетия на землю нашей родины не смело вступить нога иноземного захватчика. Ни до, ни после Петра за всю историю России не было такого продолжительного времени прочно огражденной внешней безопасности русского государства. Реально осязаемые плоды деятельности Петровской дипломатии проявились не столько при жизни Петра, сколько после нее. Фундаментом, основой, источником, причиной всех внешнеполитических успехов России на протяжении всего 18-го столетия была преобразовательная деятельность начала века. Как писал Вольтер, Петр Великий строил на твердом и прочном основании. Приемники преобразователя долго еще пользовались оставленным им внешнеполитическим наследием. Огромное, часто решающее влияние России на европейскую международную жизнь сказывалось спустя много десятков лет после Петра.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 Но в отличие от таких своих современников, как Людовик XIV, Карл XII, Георг I, он не был завоевателем. Об этом с неотразимой убедительностью говорит вся история Петровской дипломатии. Территориальные присоединения при Петре были оправданы жизненно необходимыми интересами безопасности России. И они в последнем счете отвечали постоянной заботе Петра об установлении генеральной тишины в Европе, или, выражаясь современным языком, его стремлению к обеспечению общей европейской безопасности. Незадолго до смерти, в январе 1725 года, вручая адмиралу Апраксину инструкцию Камчатской экспедиции, Петр говорил, что его давняя мысль состоит в том, что, оградя Отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству через искусство и науки. Таков главный завет Петра потомкам. Сущность сложнейших исторических явлений и процессов в массовом сознании часто связывается с какой-либо крылатой фразой, создающей яркий образ. Так дипломатия Петра Великого ассоциируется с выражением, впервые появившимся в 1769 году в письмах о России Франческо Альгоротти, где он писал, что Петр прорубил для России окно в Европу. В преобразованной стихотворной форме Оно повторилось у Пушкина. «Природой здесь нам суждено, в Европу прорубить окно». Слова гениального поэта, словно отлитые из драгоценного металла, создали всеобщий стереотип представления о Петровской внешней политике. Между тем, сущность дипломатии Петра гораздо точнее передает другой пушкинский образ. «Россия вошла в Европу как спущенный корабль при стуке топора и громе пушек. Географическая Россия всегда была частью Европы, и лишь злосчастная историческая судьба временно разделила развитие западной и восточной частей одного континента. Значение Петровских преобразований в том и состоит, что они сделали международные отношения на нашем континенте подлинно общеевропейскими, соответствующими географическим рамкам Европы от Атлантики до Урала. Это всемирное историческое событие приобрело огромную важность для всей последующей трехвековой истории Европы вплоть до наших дней.